потому что появились команды поисковиков. Прочесали наш лагерь вдоль и поперек, а сегодня они вооруженные, прискакали на лошадях и с собаками. Они стояли у полевой кухни, насторожённые и подозрительные. Сидели там до вечера с усталыми глазами и изможденными лицами. Но к тому времени они уже уверились в нашей честности, несмотря на то, что лейтенант Р. говорил им: "Посмотрите хорошенько вокруг старого штаба моей батареи. Они в этом деле мастера". Но они не могли с нами сравниться. Когда с подозрениями прибыл фельдфебель, я выстроил возниц и сказал им, что каждый, кто увидит корову, принадлежащую третьей батарее, должен ее поймать и известить об этом ее личный состав, как положено, друзьям. Это было последней каплей, и возницы думали, что и хватит удар. Это была живописная картина. Когда я дал команду разойтись, они с стримглав бросились прочь в поисках укромного местечка, чтобы выплеснуть сдерживаемый смех. Ну что, мы были за запершивцы. Но зато у нас был вермишелевый суп, в котором на поверхности плавал чудесный желтый жир. Вчера прибыл посыльный от лейтенанта Р., просившего у нас пару кружек молока. Мы были рады поделиться с ним во имя старой дружбы. Этим утром он прибыл, и мы пригласили его на обед. У нас как раз был очень хороший гуляш и в большом количестве. Бриже к вечеру мы пили с ним кофе. Он был обаятельным, а мы пришли к заключению, что мы низкие, черные души, подлость которых беспредельна. Мы обещали угощать его молоком, когда только он пожелает, но не могли открыться в своем преступлении. Мы опять ехали к дому лесника. Моя сильная лошадь неслась как дьявол. Ветви, задевавшие наши лица, тяжелели от блестящих капель дождя. Под ногами лежали первые красные листья. Трава была желтой, а поля приобрели серый оттенок. Вот и это лето близится к концу. Неделю назад мы начали строить оборонительную артиллерийскую позицию, обустроенную как вторая запасная. В тем времени нас посетил кое кто из начальства. Офицер снабжения нарисовал очень мрачную картину сложившейся ситуации со снабжением на предстоящую зиму. Но она была таковой уже так много лет, что не могла нас больше расстроить. В заключении он сказал, что предполагается послать в тыл еще одну команду за сеном, с тем, чтобы мы, по крайней мере, могли сохранить немного сырого фуража. Мы поклялись это делать. На предыдущей позиции мы собрали горы сырого урожая. Неделю за неделю усталые команды собирали в стога сено на Днепровских лугах. Эта работа отвлекает не только команды снабжения, но и работоспособных солдат из действующих частей. Но ничего не можем с этим поделать. Дополнительные потребности части и трудности со снабжением слишком велики. Мы обязаны жить за счет земли. Вчера утром полк направил в тыл команду по сбору лошадей. Наша батарея выделила сержанта и ещё 5 человек на грузовике. Каждому выдали по 90 боевых патронов и дали указание отбирать у партизан их лошадей. Хорошенькое дело, не так ли? Здесь мы находимся на части Восточного фронта, который раньше был самой партизанской территорией, за исключением болот в Ракитне и других прибрежных окрестностей, о которых я мог бы рассказать поразительной истории. Партизанские действия являются запрещенным способом ведения войны. Наша борьба с ними выходит за рамки любой военной конвенции. На наших санитарных поездах приходится закрашивать красные кресты, потому что их присутствие делает их объектом наиболее яростных атак. Сегодня в 16 часов мы стояли вокруг стола с горестными лицами. Затем я прошел мимо людей, начавших рыть наш последний блиндаж. Они сидели на краю ямы, положив подбородки на руки, держащие лопаты.